Ещё один характерный эпизод. Мазепа имел неосторожность писать по своей обыкновенной любви и дружбе неплюеву, спрашивая того, не гневается ли на него в чём Галицын. Понеж человек не ангел, чтоб не имел в чём согрешити. Князь Василий пришёл в ярость, что гетман осмеливается делать что-либо без его ведома. Мазепе пришлось рассыпаться в извинениях. «Зело и стократно прошу прощения». Он оправдывался, что все вышло от того, что на своем хлопотном уряде гетманском пребывая, опасается в чем-нибудь вашу княжескую милость прогневать. После заключения «Вечного мира» Имя Софьи начали упоминать во всех официальных правительственных документах рядом с именами обоих царей. Теперь она появлялась на официальных церемониях, приучая народ к своей особе. Новиль пишет, что Галицин якобы собирался жениться на Софье, заставив для этого уйти в монастырь свою жену. Трудно сказать, насколько фаворит действительно был готов на такой поступок. Возможно, речь шла только о тайном браке. Но в чём нет сомнения, так это в том, что Галицин всячески стремился найти лазейку для провозглашения своей царевны самодержницей. Одним из главных пропагандистских шагов Галицина было изготовление портретов Софьи с определённым содержанием. В Москве не было специалистов ни с соответствующей художественной подготовкой, ни с соответствующими знаниями по негирической символике. Поэтому обращение Галицына к украинцам кажется весьма естественным. Лазарь Баранович, как мы уже отмечали, близкий друг Мазепы, готовил панихирики в честь Софьи, и именно по его приказу был изготовлен знаменитый портрет Галицына. Теперь после приезда очередной украинской делегации с подношениям панегириков царям, Шакловитый заказал портрет Софьи соответствующего содержания. Для этой цели Баронович рекомендовал выдающегося украинского гравёра Леонтия Тарасевича, недавно вернувшегося после обучения в Европе. В Черниговской типографии Барановича Тарасевич вырезал гравюру, матрицу, которую он весной 1689 года доставил в Москву. Невозможно предположить, чтобы всё это осуществлялось без ведомого и непосредственного участия Мозепы. Хотя гравюры были впоследствии уничтожены, Известно, что на них была изображена Софья в короне с державой и с кипетром в руках, окруженная семью добродетелями. Надпись гласила «София Алексеевна, Божию милостью, благочестивейшая и вседержавнейшая, великая государыня царевна и великая княжна» о отечественных дедечествах государства и наследница и обладательница. Ниже были помещены портреты двух деятелей её правления: Галицин и Мазепа. Не менее активную роль играл Мазепа и в проблеме, с которой столкнулся Галицин церковный. Мы неоднократно отмечали, что князь Василий для допетровской эпохи был фигурой революционной. Иностранцев поражал его роскошный дом в охотном ряду с прекрасной библиотекой. Он первым начал принимать послов у себя дома, говорил с ними по латыни, привлёк иностранцев на офицерские должности в армии. Он разрешил пребывание иезуитов в Москве. Среди иностранцев ходили слухи, что Галицын не чужд идей церковной унии. Всё это вызывало яростное сопротивление ряда русских церковных деятелей прежде всего патриарха Иоакима. Идеологом правительства Софии становится Сильвестр Медведев, ученик белорусского богослова Семеона Полоцкого, который, как мы отмечали, оказал большое влияние на изменения дворцового уклада при царе Алексее Михайловиче. При поддержке Полоцкого Медведев стал главным справщиком печатного двора в Кремле. Именно он разработал идеологическую концепцию, доказывавшую законность власти Софии. В частности, он написал знаменитое Сезерцание, краткое, в котором изобразил царевну спасительницей России в годы стрелецких бунтов. Творение это было одновременно и политическим памфлетом, и серьёзным историческим исследованием, основанным на свидетельствах очевидцев. Одним из главных направлений усилий Медведева было распространение на Руси просвещения. С этой целью ещё при жизни царя Фёдора Медведев открывает Славяно-латинское училище, которое должно было стать основой академии по аналогии с Киево-Могилянской. Галицин поддерживал эти идеи старца, чернец великого ума и остроты учёной, как говорили о нём современники. Но патриарх Иоаким выступил категорическим противником. В результате яростной борьбы в 1683 году была закрыта типография в Кремле, после чего украинские типографии становятся единственным местом свободным от цензуры. Ещё более жёсткая борьба разгорелась за будущую академию. Иоаким желал создания чисто церковной школы без латинистов и, по сути, без просвещения. Весной 1685 года в Москву прибыли греки братья Илихуды, которые возглавили кружок мудраборцев, поддерживаемый патриархом Вопрос о том, быть или не быть просвещению на Руси, перешёл в богословскую плоскость дискуссии о таинстве евхаристии, до сих пор весьма острый в православии. Позиция лихудов была категорической. В идеях Медведева они видели не заблуждение, не небольшое отступление от канона, но злостную ересь, заслуживающую строжайшей кары. Осенью 1687 года этот кружок издал книгу, в которой Медведевы именували её иезуитом или униатом, а все украинские сочинения, начиная с катехизиса Петра Могилы, объявлялись еретическими. Лихуды не слишком затруднялись обращением к богословским первоисточникам, полагаясь на то, что народ здесь не ученый, а не ученые люди и не истину почтут за истину, если украсить ее цветами красноречия и доводами философии. Медведев не сдавался». В 1687 году он издаёт книгу о манной хлебо животного, изящно оформленную по нормам эстетики барокко, украшенную стихами, эпиграфами и аллегоричными иллюстрациями, и содержавшую детальный разбор трудов отцов церкви. Он старался показать, что мудроборцы препятствовали развитию науки в России, запрещали забавляться возле физики и философии. Разумеется, его идеи были очень близки украинскому православию и лично Мозепе. Обвинение в ереси по сути их тоже затрагивало. Игумен Киевского Кириловского монастыря и на Кенте и монастырский писал гетману, что работы худов ни правды, ни мудрости в себе не имеет. В августе 1688 года Мазепа написал Галицину, что узнал о богословском споре, проходившем в Москве. Он предлагал прислать те письма спорные, а он призовёт искуснейших духовных людей митрополии Киевской, чтобы рассудить эти работы и выдать своё мнение о них. В начале 1689 года Мазепа прислал Галицуну книгу монастырского против мудраборцев. Но в условиях, когда борьба за власть между Милославскими и Нарышкиными приобрела почти открытый характер, Софья не решилась противостоять Иоакиму. Он и так был недоволен её приверженностью идеям Полоцкого о восстановлении доброго имени Никона и другими действиями правительницы. Теперь патриарх открыто обвинил Медведева в покушении на свою жизнь, и правительство Софьи решило пожертвовать своим идеологом. В марте 1689 года старца увольняют с печатного двора, лишив его тем самым защиты. В преддверии начинавшегося Крымского похода, который был заранее обречён на неудачу, Такое предательство Медведева со стороны Галицина должно было стать грозным предупреждением для Мазепы. Он понимал, что в борьбе за власть в Москве Галицин не задумываясь пожертвует своим ставленником на Украине. Но, как говорил гораций, кто предупреждён, тот вооружён.